Головина подвели к микроавтобусу и, надев наручники, посадили между двумя другими задержанными. Обоих Головин знал, и при встрече они здоровались. Ему хотелось узнать, почему их арестовали, может быть, эти ребята знали больше, однако обстановка была такая, что не то что перекинуться парой слов, пошевелиться было невозможно. Арестанты сидели на очень узком сидении, спереди и позади них на еще двух рядах сидений располагались по паре закованных в броню полицейских, а впереди Рядом с водителем находился полицейский капитан в обычном мундире. Помимо этого микроавтобуса имелось охранение. Один внедорожник, раскрашенный в цвета городской полиции, и небольшой броневик черного цвета. Когда отъезжали от Хайтауна, первым встал внедорожник, за ним микроавтобус, и последним, прикрывая тылы, двигался броневик. Окна в микроавтобусе были небольшими, и головину мало что было видно. И едва он начал ориентироваться, в каком же направлении их везут, как неожиданно ехавший первым внедорожник полыхнул тормозными огнями, микроавтобус заскрипел тормозной кинематикой, а потом даже сработала гравитационная подушка, иначе бы они врезались в переднюю машину. Оказалось, что улицу неожиданно перекрыли два черных внедорожника, из которых стали выпрыгивать бойцы в какой-то незнакомой головину форме. В свою очередь, из полицейского внедорожника также стали выскакивать штурмовики в тяжелой броне. Они стали что-то кричать блокирующим проезд, кто-то выстрелил в воздух, И тогда у неизвестных в руках появились короткоствольные автоматы. Клинцман, что там за хрень?» – прокричал в рацию офицер. «Коммерсанты, сэр, требуют отдать какого-то Марка Головина». Сидевшие рядом с Головиным арестанты удивленно на него посмотрели, но сам он такой популярности не радовался. «Так, Клинсман, все по машинам и тараньте этих тварей, они нам не указ. У нас приказ начальника полиции всех арестантов доставить до места». Полицейские штурмовики погрузились обратно во внедорожник, и машина попыталась протаранить закрывавший проезд машины. Внедорожник ударил еще раз, и Головин услышал скрежет автомобильных корпусов, однако преграда опять не поддалась, а противник забросил под днище полицейского внедорожника шумовую гранату. Она так рванула, что было видно, как подпрыгнул атакованный автомобиль, и Головин невольно представил, как теперь чувствовали себя полицейские внутри него. «Гольдштейн, разгони этих мерзавцев!» — отдал по рации офицер новую команду. Позади взревел парогенерами броневик и, обойдя микроавтобус справа по тротуару, с разгону отбросил один из закрывающих проезд автомобилей, а затем ударил по второму, так, что тот завалился на бок. Полицейский внедорожник тотчас рванулся сквозь образовавшуюся брешь, за ним поспешил микроавтобус с арестантами и последним снова встал броневик. Опозоренный противника открыл огонь по непробиваемым бортам броневика, чтобы показать, что тоже что-то может. В ответ из башенки броневика... Вылетело несколько гранат со слезоточивым газом, и они разорвались с громкими хлопками, залив всю улицу разноцветными облаками. Противник бросился бежать, а следом и самые любопытные издевак до этого момента терпеливо следивших за происходящим. Больше полицейский конвой никто не преследовал, и спустя 10 минут он прибыл к зданию управления полиции города. Проехал через охраняемые ворота и остановился на просторной площадке, где уже стояли несколько микроавтобусов. Из некоторых еще выводили арестантов на ручниках, другие уже были пусты. Дошла очередь до Головина и двух других кадетов. Их вытащили из микроавтобуса и повели в один из отдельно стоящих корпусов. При этом Головин рассмотрел повреждения на полицейском внедорожнике и следы от пуль на боках броневика. Не зная, чего ожидать дальше, он стал приглядываться к окружавшим его полицейским, надеясь увидеть приветливое лицо, чтобы поинтересоваться, за что его взяли. Вскоре всех задержанных собрали в большом зале, где Головин насчитал около полусотни людей в наручниках. Их рассадили с интервалом в пару кресел, видимо, чтобы они не общались. Между тем, перед передними рядами, за высокой кафедрой, сидел человек в судейской мантии и с ним еще несколько помощников и судейских секретарей. Полицейские офицеры были неподалеку от них и время от времени негромко отвечали на какие-то возникшие у судейских секретарей вопросы. Кафедра была завалена документами и планшетами, подключенными к множеству архивных баз. Головин заметил, что сопровождавший их полицейский капитан подошел к полному коллегии с золотыми погонами и стал доверительно почти что на ухо докладывать о какой-то лаконичной проблеме. «Сэр, мы столкнулись с большими трудностями, когда доставляли задержанных», сообщил капитан, и полковник слегка отстранился. «Чего ты мне на ухо шепчешь?» «Сэр, дело дошло до стрельбы». Какой еще стрельбы? Было оказано сопротивление? Коммерсанты, СР. Они заблокировали нам проезд и с оружием в руках требовали отдать им марка Головина. А кто это? Один из задержанных. Бред какой-то, произнес полковник, окидывая взглядом собранных в зале нарушителей лицензионного права. Поскольку пострадавшей стороной являлась генеральная компания, все задержанные после краткого судебного разбирательства передавались для доследования службы безопасности компании. «Чего же ради они лезли раньше времени?» «Стрельба, говоришь?» «Так точно, сэр. Вначале наши дали выстрел в воздух, чтобы разблокировали нам дорогу. Я выполнял ваши приказы и не был готов к каким-то переговорам». «Все правильно, капитан. Что дальше?» «Они угрожали оружием, я приказал таранить их машины. Пришлось пускать в ход тяжелый броневик, он прекрасно справился, а они посбивали с его бортов краску. Открыли огонь прямо по полицейскому транспортному средству». «А вы что?» «Саданули напоследок газовыми гранатами». «А вот это правильно. Я, конечно, узнаю, у майора Локхеда, чего они там все вместе нажрались, но пока что считаю ваши действия правильными». «И еще, сэр, они взорвали над головной машиной силовую шашку. Один сотрудник частично контужен». «Вот уроды!» — покачал головой полковник. «А что за арестант им потребовался так срочно? Как-то это странно все выглядит». «Марк Головин, сэр. Вон он сидит в четвертом ряду, растрепанный такой». «Отчего он какой-то пыльный?» «Ах, это... У него в комнате было очень пыльно. Возможно, делают ремонт». Слегка запинаясь, начал придумывать капитан, которому не хотелось сообщать, что стрельбу они начали еще в кадетском общежитии, ведь это выглядело не совсем профессионально. «Послушай, капитан, а тебе не кажется, что он немного похож на государственного представителя Джорджа Липмана, а?» «Ну, как-то вроде что-то есть. А у представителя есть сын?» «У него есть племянник, и он где-то учится». Не хотелось бы вляпаться в такую историю, ведь госпредставитель — это, сам понимаешь. Могу быстро выяснить, сэр. Сейчас метнусь в архивный центр и получу по Липману всю информацию. «Прошу тишины», — громко произнес один из судейских секретарей, и гул в зале начал стихать. Полицейские встали у стен ровнее, а арестанты перестали дремать. «Погоди», — пониженным голосом произнес полковник. «Может, и не на Липмана он похож, а на кого-то другого». Мы так можем все варианты перепроверить, а все равно окажется сынком какого-то ответственного лица, и нам прилетит по заднице. Давай вот что. После суда всех повезут в управление к коммерсантам, передавать согласно договоренности. Так вы этого отвезите обратно в общежитие. Штраф ему вставят, ну и будет с него. Тогда это станет ответственностью судейских. Отличная мысль, сэр. Я так и сделаю.